который он произнес перед израильским народом до перехода через Иордан, незадолго до своей смерти. Иосия признал эту книгу подлинной реликвией и немедленно начал осуществлять радикальную религиозную реформу. В стране искоренялись любые культы неяхвистского толка. Все местные святилища, яхвистские и неяхвистские, были закрыты, и все местные богослужения запрещены. Иерусалимский храм сделали единственной святыней, и Иосия присутствовала на грандиозной Пасхе, которая, казалось, свидетельствовала о том, что Иуда вновь вступает в золотую эру Давида и Соломона. Финикийские города тоже, видимо, расширялись, воспользовавшись свободой после ослабления Сирии. Хотя греки продолжали контролировать восточное Средиземноморье, финикийцы проникали все дальше на запад, на расстояние, которое никому, кроме них, не суждено было преодолеть еще в течение двух тысяч лет. В то время они основали колонии на территории нынешнего Алжира, заняли Балиарские острова, расширили свои владения на испанских берегах. В прошлом они пускались в короткие рискованные путешествия за Гибралтарский пролив, ныне же осуществили массовый прорыв. Впервые в истории корабли цивилизованного государства бороздили Атлантический океан, а команды их были набраны из жителей Ханаана. Финикийские мореплаватели шли на север и на юг. Те, что направились на север, нашли новые залежи олова, так необходимого для производства бронзы, пока еще очень важного материала, даже в развивающийся железный век. Это олово, новый источник богатства Тира и его городов-побратимов, нашли на островах, которые назвали оловянными. Где они находились, никто не может сказать точно, но предполагают, что это были острова Силли, группа островков у Корнуола на юго-западной оконечности Англии. Корнолл, и сам мог служить источником олова. В небольших количествах его добывают там и поныне. Еще более впечатляющие походы финикийские моряки совершили на юг. Нанятые египетским царем, они исследовали африканские берега и полностью обогнули этот гигантский континент. Единственное дошедшее до нас упоминание об этом содержится в трудах греческого историка Геродота, описавшего их двумя столетиями позже. Геродот не верил рассказам финикийцев, Они говорили, что на южной оконечности Африки полуденное солнце появляется в северной части неба. Поскольку полуденное солнце всегда было на юге, если наблюдать его из Греции или, разумеется, с любой средиземноморской территории, то Геродот считал, что это неизменный закон природы, а финикийцы врут. Поэтому вся история о плаваниях вокруг Африки выдумана. Южная оконечность Африки лежит в южной зоне умеренных широт откуда полуденное солнце действительно всегда видится на севере. То, что финикийцы описывали столь явно невозможный факт, подтверждает, что они действительно ходили по океану далеко на юг и, видимо, обогнули Африку. А золотой век Иуды при Осии вскоре закончился. Ассирия действительно развалилась. Халдеи с их столицей в Вавилоне объединились с медийцами, кочевым народом, обитавшим юго-восточнее Тигра, и в В 612 году до нашей эры захватили ассирийскую столицу Ниневию. Порабощенные народы рукоплескали, как сказано в короткой библейской книге Наума. К 610 году до нашей эры последняя ассирийская армия еще пыталась сражаться в верховьях Ефрата. Но теперь зашевелился Египет. На египетском троне появился новый фараон Нехо, Нехао, II. Впервые за шесть столетий со времен Рамсеса III Египет соблазнился имперской славой в Азии. В конце концов, Египет пострадал от ассирийской оккупации, когда эта держава властвовала над всем плодородным полумесяцем, и в его интересах было позаботиться о том, чтобы никакое другое государство не получило абсолютного господства. Халдеи захватили долину Тигра и Ефрата, и этого достаточно. Прежде всего Нихао решил подойти к Ефрату, поддержать последнюю ассирийскую армию и сохранить западную половину плодородного полумесяца, свободной от гигантской восточной державы. По ходу дела он мог заполучить столько земель, сколько удастся. Эта территория будет служить дополнительным буфером между Египтом и Халдеями. С такими намерениями Нихао II поспешно отправил в 609 году до нашей эры свои войска на северо-запад. Но на его пути встал Иосия, царь иудейский. Он расширил границы маленького княжества Манасии и восстановил большую часть Давидова царства. Он считал себя главой важного государства. Более того, он возродил истинную религию и твердо верил, что Господь на его стороне. Священнослужители, несомненно, поддерживали эту веру. Поэтому Иосия был готов преградить путь любой вражеской армии. Он собрал свои войска и встретил египтян, У Умегиду, в 55 милях севернее Иерусалима, где более шести веков назад Тутмос III выиграл великую битву с народом Ханаана. И на этот раз приговор оказался точно таким же. Египтяне опять победили, а Иосия был убит. Новая золотая эра Иуды внезапно оборвалась.